Глава, двадцать активирую телепорт в крепость дальневосточников. Увиденное вокруг можно описать одним словом. Монументально. Высокие стены и куча охраны. Встречают, выясняют цель прибытия, провожают в гостевую комнату. Дисциплина на высоте. Похвально. Разговор с Кащеем получился очень тяжелым. Он все время давил авторитетом, пытаясь что-то из меня выжить. Я отбрыкивался тем, что меня здесь ничего не держит. В любой момент могу свинтить. Были и неудобные вопросы. Где взял такой эквип? Как смог выстоять раздетым под ударами пастуха-босса? Тьфу, блин! Оксанка доложила. На первый вопрос ответ один. Там уже нет. На второй делаю честные глаза и говорю. Мол, разовая обилка. Повезло достать. Вот и использовал. Попытался вызнать, как я смог снять с него же около 330 тысяч хитов за 12 ударов. Мне стоило большого труда не раскрыть рот от удивления. Сам я логи того боя не смотрел и был удивлен даже больше кощее. Это в конце, когда я после стана разозлился, повалил пастуха и крамсал его на земле. Получается, за удар снимал чуть меньше тридцатки. Сам в этом самом. изумлении Отговорился действием яда. высоким уроном оружия и критами. Кощей притворился, что поверил. Наконец, после часа беседы, когда он пытался докопаться до моих секретов, а я делал вид «я не я и лошадь не моя», перешли к конкретике. «В клан? Пожалуйста. Только я на красных охочусь. Не будет ли проблем для других членов?» На что Кощей одарил меня любящим взглядом и произнес. «Володька дала тебе очень точную характеристику». Он не прав, я намного лучше, выделил интонацией последнее слово. По поводу коммерческого сотрудничества могу предложить вариант открыть кафе в корейском стиле с напитками, дающими бафы. Кощей сделал стойку. Какие бафы и их стоимость? Без понятия. Но стоимость однозначно выведем на конкурентноспособный уровень. Условия работы. Равное вложение и равная прибыль. 50% тебе. «Не многовато просишь? Почему мне? Второй стороне. А мне всего лишь один процент от суммы вашей прибыли. То есть мы будем работать с NPC напрямую, а тебе один процент за посредничество? Как-то так». «Хорошо, мы обдумаем этот вариант. Тогда у меня просьба продлить ваш персональный телепорт. Очень завлекательная штука». «Завлекательная, говоришь? Игрок Кощей, глава клана». Предлагают вам вступить в клан Дальневосточники. Согласны? Как это связано с персональным телепортом? Напрямую. Всем членам нашего клана доступен бесплатный телепорт в эту крепость раз в сутки. Действует по всему региону. Красных я все равно буду вырезать. Не страшно? Пусть они нас боятся. Да и почистить территорию надо бы. В конце концов. Если что, еще два места для моей команды. Хорошо. После секундного раздумья отвечает Кощей. Вы приняли предложение вступить в клан Дальневосточники. Ваш текущий ранг – новичок. Подробнее ознакомиться с информацией можете в закладке «Клан» и на форуме. Бонусы. Плюс 4% к опыту, плюс 3,5% к выпадению золота, плюс 20 силы, плюс 10% к защите от школы огня. Плюс 2% урона от оружия, плюс 1% к добыче ресурсов. Бесплатный клановый телепорт раз в сутки. Неплохо они клановых артефактов насобирали. И тут же новое сообщение. Вы выполнили первое линейное задание член клана. Награда 10 тысяч опыта. 95 золотых. Для выполнения последующих заданий цепочки станьте офицером клана и основайте свой клан. А почему такая странная сумма в 95 золотых? Ну да, все правильно. Как только вступил в клан, сразу же стали брать и клановый налог. Сейчас он был именно 5%, вот и забрали с дохода. А если я получу редкую вещь или вообще диковинку? Ага, вещи получаешь без обложения налогом, и то хорошо. Вызов по тревоге обязателен для всех без исключения. Правда, ее давно не было. Хм, надо бы провести как-нибудь, а то заросли жирком. Вдруг война, а все расслаблены. Твоим наставником назначу. Кикимарко! Перебил я Кощея. Он задумался. Ну что ж, можно и ее. Сама тебя нашла, пусть и возится. Игрок Кощей хочет добавить вас в друзья, согласны? Согласен. Было бы странно отказываться. Решение по кафе сообщу позже. Тебя проводят до телепорта. «Счастливо оставаться». Во дворе, при подходе к телепорту, меня довольно грубо пихнул плечом игрок и, не извинившись, пошел дальше. «Воин. Килл. Дед. 241 уровня. Естественно, орк. Ведь только они такие невоспитанные». «Поосторожнее, олень!» — довольно грубо сказал ему в спину. «Ты смотри, мелочь какая борзая пошла!» Развернулся тот и обратился к присутствующим. Щелчком пришибить можно, а замечание делает. Смотри, как бы самого не пришибли. Мне уже страшно. На дуэль еще давай вызови. Стоп, что-то тут нечисто. Уж не проверка ли это на вшивость? Или хотят после дуэли проанализировать логи? Делаю ход конем. Я бедных не убиваю, невыгодно это. Вот положи соточку на кон. Достаю чек на сто тысяч золота. Тогда я тебя с радостью убью. не ожидал такого как будет выкручиваться буркнул сейчас Подвис. наверное полез в чат посоветоваться с кащеем что происходит ко мне подошла кикимарка которая только что телепортнулась в замок только успела зайти в игру а мне клановое сообщение вы назначены наставником игрока тринадцатый ты же хотела чтобы я был в клане вот я в клане и за все мои выходки по головке гладить будут тебя — За какие выходки? — недоуменно спросила Оксана. — За все. За пыкашеров, которых я буду вырезать, и которые, возможно, попытаются отомстить другим членам клана. — Или вот за дуэль, которая, опять же, возможно, сейчас состоится вот с этим дедулей. Я кивнул настоящего недалеко орка. — В смысле? — обалдела Окси. — В прямом товарищ захотел, чтобы я его вызвал на дуэль. Но я и вызываю, только я бесплатно не работаю. Вот и предложил ему поставить сто тысяч на победу. Дурак ты три. Он любит сражаться на дуэлях. Ситок видеть невидимое у него точно есть. Плакали твои денежки. Пришло сообщение от Оксаны по личному каналу чата. Конспираторша. Точно подстава. Про невидимость они, естественно, знают. Что еще? Я судорожно начинаю вспоминать тот наш день с охотой на козлорогов. Оплетение и шипы были, воздушный кулак и темная стрела тоже. Хотя по внешним эффектам они вроде не отличаются. Жижа на самом пастухе была. Водяную плеть пару раз показал. Ее вряд ли спутаешь. Кипение крови один раз на собачке пастуха. Ядом пользовался. камни Камнелезвами вроде не пользовался. Слепоту не использовал. Огненными заклами не кидался. А вот грозовую молнию кастовал, помню. Не все потеряно в общем. А если в условиях дуэли подшаманить, то можно попробовать словить рыбку на крючок. Килд дед отмер. «Я собрал деньги. Дуэль!» Шлю ему вызов с моими условиями. Ничего особенного. Запрет посторонних бафов и увеличенная до 50 метров дистанция начала боя. «А почему бафы нельзя?» «Скинь уровни до моих и бафайся, сколько влезет. Возражать не буду. Неужели большой дядя боится?» «Насупился. Принял вызов. Не понял. На той стороне не совсем взрослый игрок?» Проходим на тренировочный полигон. Обычно дуэли на них и проводят. Килдед вызывает своего пета, огромного черного волка. Блин, надо было петов в условиях запретить. Если он нацелен на дуэли, упор сделан на дамаг, поэтому и пета взял дамагера. Подзываю Оксану, пошушукаться. Поставь за меня на мою победу 50 тысяч. Если нет с собой, займи у кого-нибудь, пожалуйста. Просто мои деньги у меня в личной комнате лежат. Подмигивая ей. — И побольше ажиотажа. В кланчат напиши про дуэль. Если еще никто не удосужился, пусть побольше народа прибежит. Ставки сделают. — Ненормальный. — Безрассудный, — парирую я, намекая на достижение. Укрываюсь ее точенной фигуркой. Вручаю в руки три болта от арбалета и смазываю их ядом в скоротечные мгновения жизни. Его звездный час настал. Остаток пузырька вставляю в сай. Два болта в универсальные держатели на перевязи. Один сразу заряжаю. Задумываюсь, стоит ли пить зелье Симич Хо? Стоит. Во-первых, большая ставка. сто тысяч от Килдеда. И Окси, надеюсь, сможет поставить. Во-вторых, игрок с очень серьезным уровнем. Не стоит надеяться на авось. Тем более, деньги приличные. Он тоже потратится на алхимию. И в-третьих... Пусть аналитики дальневосточников потом ломают голову над логами и прикидывают хрен к носу, что и откуда. Сделано. Интеллект 920, здоровье 22400 хп. Один удар должен точно выдержать, хотя не стоит его допускать до моей тушки. Жаль, что силу крови Саланы уже использовал. Откат через четверо с половиной суток. Сейчас бы ее здоровичка попросил. Вышел на арену. Все вокруг точно бы в полном ауе были, когда увидели бы такое. Потянул еще немного времени, надо же дать народу сделать ставки против меня. Жизнь нынче дорогая, деньги потребуются. Толпа вокруг уже приличная собралась. Голдят и спорят. Да у него весь эквип диковинки. Нашего зато уровень выше. В видимо, считается килдет, хотя мы оба состоим в клане. И два ножа уника. Малыш даже подойти близко не сможет. Дед его мечом разок рубанет, и он кончится. Я поставлю сто тысяч на деда, а ты ставь на новенького. Надо же мне хоть какой-то выигрыш получить. Давай-давай, все остальные тоже побольше ставьте против меня. Я обижаться не буду. Ладно, готов. Ускорение и камкожу на себя. Лишним не будет. К барьеру. Стреляться. В смысле, начали. Взведенный арбалет давно в руках. Дед как увидел его, сразу ростовой щит из мешка достал. Медленно и настороженно подходит ко мне. Готовы срезистить мое заклинание щитом. Волк идет позади него. 30 метров. Моя дистанция для каста заклинания. Кастую шипы прямо на противника. Теперь не сможет рвануть ко мне, пока не выйдет из них. Кипение крови на его волка. Прошло. Из-за моих задранных характеристик шанс неуспеха очень низок. Потеха. Волк атакует своего хозяина с тыла. дед резко поворачивается и закрывается щитом от него. И тут же ему в ж Адницу прилетает отравленный болт. Наведенный заклинанием точности. 157 727 из 161 900. Около тысячи потерял от болта. Остальное волки-шипы. И сейчас еще 48 тысяч. Яд уберет за 6 секунд. Мало шипы сняли, резист от магии очень хороший. Пока он сражается со своим питомцем, ловят от меня подарки. Кулак, стрелу, огнишар. Здоровье волка на волоске. У килдеда осталось восемьдесят восемь. Что-то мало снимают заклы, причем из разных школ. Перезаряжаю арбалет, и второй болт входит в тело воина, который расправился наконец со своим помощником. Он разворачивается ко мне. Закрывается щитом и начинает выбираться из шипов. Кастую грозовую молнию, пока есть возможность. Удар сверху и проходит оглушение на целых 4 секунды. и рандом рулят. Лихорадочно перезаряжаю арбалет. И пока он подвижен, успеваю прострелить незакрытую щитом ногу. Засуетился. Полоска здоровья показывает 55321 из 161900. Плюс яд еще не успел снять свою порцию. Немного разрываю дистанцию, и пошла порча, чтобы много не отлечивался. Он пьет банки здоровья, я маны. Его пояс пуст. Смог отличить 80 тысяч хитов. У меня мана полная, и пол пояса еще есть. Пора заканчивать. Жижу ему под ноги, чтобы не дергался. Попятился задом, там ближе к берегу. Я подхожу чуть ближе и пускаю ко мне лезвы. 30 тысяч с небольшим сняли, 57 161 и 161 900 осталось. Подгадываю, когда полностью вылезет, и кастую ослепление. В этом бою пока ни одного резиста у него не сработало. Подкрадываюсь, бросок к жертве, исполняю комбо. Хорошо прошло. 23 358 разом, остальное ядом снимет. Убегая подальше, чтобы случайно не достал и не вырвал победу на последних секундах. Ослепление спало на последней секунде его жизни, но ему это ничем не помогло. Достать меня он не мог лечиться нечем. Так и умер. Вокруг стояла тишина. Сокланы не могли поверить такому исходу боя. Вами получено 95 тысяч золотых. Желаете поместить в мешок? Желаю. У меня как раз кошель есть свободный. Но, блин, налог и здесь вычли. Может выйти из клана обратно, на вольный хлеба. Ладно, потерплю немного. Пишу сообщение Кил деду. Хороший бой. Надеюсь, это были деньги Кащея, а не твои личные. Передай ему привет от меня. И откуда такое сопротивление магии? Сам передашь, и от меня пару ласковых добавь. Сопротивление от доспеха антимаг с зачарованием. Повторный бой прямо сейчас? Не боишься второй раз слиться? Не. Свитков у Кащея возьму. Он мне сильно должен за такое унижение. Смотри сам, но без обид и без ставок. Договорились? Сам забоялся. Да я покрашусь в красный цвет, если не завалю тебя. Самоуверенный тип, надо бы наказать. Смогу ли теперь, когда он знает о моих действиях? Действие яда, порчу и слепоты будет снимать свитками. Окси, что со ставками? 732 тысячи, твоя доля. Я и не думала, что можно так быстро и просто заработать. От себя тоже поставила на твою победу. Умничка. Сейчас будет бой-реванш. Мне срочно надо бафера и хороший элик на скорость. Сможешь организовать? Попробую. А на победу тоже поставить надо? Если совсем немного, не уверен в результате. Неужели я увижу, как ты проиграешь? Сарказм так и сочится из сообщения. Если не найдешь бафера и элик, то очень вероятно. Уже ищу. Я забрал свои болты от арбалета. Чумовой яд. Ни разу еще такого не видел. Где взял? Заинтересовался Килдед. В Корее. Как будто ему такой ответ чем-то поможет. Еще достать сможешь? Меня тут уже попросили поинтересоваться. И сколько стоит? Насчет достать не могу сказать. Я последний забирал. А стоил 15 тысяч за маленький пузырек. Надо же, если что, иметь свой маленький процентик от перепродажи. Ни «Нихрена себе!» — присвистнул он. «Ну что, готов проиграть?» «Пару минут. Получше подготовлюсь», — усмехнулся я. Меня позвала Кикимарка. Вместе с ней подошла жрица света. Полиника. 228 уровня. И набафала меня всем самым забойным, что имела. Крылья света плюс 120 скорости на 2 часа особенно порадовали. Затем передала мне банку. Эссенция из крыльев махнокрылов. «Пей залпом, вкус не очень», — предупредила Полиника, узнав, что я играю с полным погружением. «Твою ж медь! Не очень? Горечь несусветная, зато плюс 150 скорости на час». Мир вокруг серьезно замедлился. «Гляжу в статы и не верю. Скорость 1100 ровно. Откуда столько?» и Мичхо исправно удвоила значение и бафа, и другого элика. «Вот это вещь!» «Меня прёт, как будто под кайфом. Я успел всякого повидать на работе в ночном клубе. Ну что, кто там против меня? Блин, меня реально плющит, как наркомана. Море по колено!» «С тобой все нормально?» Спрашивает Окси. «Насчёт этого не уверен, но ты поставь на мой выигрыш. Теперь я его порву!» Оксана даже дернулась от моего крика. «Киллдед, давай начинаем, пока я тебе так задницу не надрал!» Кричу на всю площадку. Начали. Тфу, с этой подготовкой снова забыл запретить петов. Он сближается, волка пока не призывал. Опасается, видимо. Ставлю шипы между нами, чтобы не рванул ко мне. Сам бегом сближаюсь, кастую жижу прямо на противника. Он призывает своего волка чуть в стороне от меня. Арбалет перетекает в руки. Выстрел в пета. Закидываю за спину и побежали. Волк бесславно сдох, ни разу не кусив меня. Kill дед почти вылез из жижи. Заряжаю арбалет. Точность, и болт полетел прямиком в него. Не смотрел на меня, его ошибка. Полез за свитками, очищается от яда, бегу к нему. Он радостно делает рывок. Давай, родной, я готов. Встречаю его щитом стихий, дожидаюсь, пока он исполнит свое комбо. Затем следует резкий удар костетом в переносицу. Оглушен на секунду. Поэтому просто расправа с клинком света. Саем слева. Он падает направо от меня, приземляясь на живот. Падаю коленом на его спину, прижимаю к земле и начинаю наносить удары один за другим. Саем прокалываю доспех сверху вниз, а кастетом кукри бью по шлему, постоянно обновляя оглушение, так что он даже не шевелится. Удачно он свалился, головой под мою правую руку. Что, кончился? Так не неинтересно. Стою, оглядываю толпу сокланов. Видок у меня еще тот, наверное. Кровь летела во все стороны. «Еще хочу!» — говорю я. Куда-то меня не туда несет. Самые нервные отшатываются. На меня падает столб света. Знакомая уже жрица Полиника наложила на меня выжигание скверны. Полное очищение от ядов и всей химии вообще. Отпустила. Силы кончились. Рухнул на землю, где стоял. «Что принимал до моего эликсира?» Строго и требовательно спрашивает она. Да так? Что именно? Я должна знать, из-за чего такая реакция на мой эликсир. Не волнуйся, эта вещь тебе точно не встретится. Бля! Как ты меня разделал? Обыдно даже. Подходит килддетс круговозвращения. Тебя надо хорошим магом выносить, а не воинам! Зачем он меня позвал? Поняв, что прокололся, сразу перевел тему. «Как ты на мне оглушение так долго держал?» «Оружие такое!» — отмазался я. «Да уж!» Он с завистью посмотрел на мои ножи, отсвечивающие желтым. «Два уника — это сила!» «Скащай я теперь не слезу, пока мне уникальный меч не организует!» «В красный краситься будешь «Э-э, сглупил, однако, признаю! Обещал, значит, придется!» «Давай так, покрасишься, если завалишь меня!» Типа не трогать тебя? Специально не буду, но вынудишь. Покрашусь вместе с Ником. Договорились. Подходит Оксана. Ты как? Спрашивает в личном чате. Шифруется от окружающих. Надоело писать. Запрашиваю разрешение на голосовое общение. Уже нормально. Голосом про себя отвечаю после ее подтверждения. Вот она, телепатия в действии. Со второго боя еще почти 80 тысяч подняла. Представляешь? На вас были почти одинаковые ставки. За пятнадцать минут восемьсот тысяч сделали. Ты умничка, потом расцелую». «Ловлю на слове». «Да-да, я тоже хозяйка своему слову», — фыркнула она. «Как тебе такую сумму передать? Я у своих чуть погодя заберу». «Сможешь чеки сделать?» «Заставишь бедную девушку таскать такие тяжести в банк?» «Не такую уж бедную», — улыбаюсь я. «Кстати, что стоили бафы с Эликом?» — Пять тысяч семьсот. А что, слишком дорого, что ли? — встревожилась Окси. — Не, мне еще в данж надо. Скорость не помешает. — Ты сегодня надолго? — До утра. — С женой спите раздельно. Она в кровати, а ты в гробу. — Намекает, что я сейчас лежу в коконе, внешне действительно напоминающим гроб. — Сама-то где спишь? — Я стараюсь в коконе не спать. Вдруг вредно. — Ясно. Встретимся чуть позже после данжа. — Ну, давай. «Опять приставать будешь?» — томно спрашивает она. «Ага, с вопросами, как к моей наставнице». «Прям засмущал. До встречи». «Погоди, это тебе. Вспоминаю, передаю ей проклятые зачарованные вещи». «Ох ты, проклятая пыль. Сколько должна?» «Какие счеты с наставницей? Зачаруешь мне потом что-нибудь? Баш на баш». «Умеешь уговорить. Я побежала. Пока». «Пока. Пишу по ленике. Глубоко уважаемая Полиника, мне с друзьями сейчас идти в данж. Прошу вас наложить на меня баф «Крылья Света» взамен снятого. На ваш чудесный эликсир не претендую. У крыльев откат, но я полагаю, что его действие уже принесло тебе прибыль. Эликсир отдам. Встретимся через пять минут у телепорта. Не люблю быть должницей. Ко мне можешь не подлизываться. Оксана глаза выцарапает. Неужели так заметно? С ее стороны, да, с твоей ничего нет. И чего в тебе нашла? Например, то, что только что заработал для нее восемьсот тысяч голды. Жрица взбесила. По-моему, просто позавидовала Оксанке. Вам осуществлен перевод от игрока Полиника. Сумма 5700 золотых. Ого, полная сумма. Даже забав, за который первоначально вполне справедливо не хотела возвращать деньги. Чую. не видать мне больше ее бафов и рейликов